Тут впервые подал голос второй, молчаливый маршал. — Значит так, — сказал он, — Олли Таротор решил ускакать от тебя. — Да, сэр. Я понял, что возвращать коров он не намерен. Он был уж почти рядом с фургоном и застрелил его. — Я хотел только ранить варюгу в руку или ногу, — продолжал карл с упавшим голосом. — Целил в полу его желтого макентоша. Надо было спешиться, а не стрелять с седла, — Конечно, я не собирался убивать его. Второй тип запрыгнул в грузовик. Ему было наплевать на то, что его напарник валяется на земле. Он так рванул с места, что платформа отцепилась. Коров на ней не было. Тогда я выстрелил по капоту, чтобы остановить грузовик. Тот тип вскочил и побежал к рощу. «Значит, ты стрелял с двухсот ярдов?» — удивился словохотливый маршал, разглядывая винчестер, прислоненный к стволу пеканового дерева. — На твоем ружье нет оптического прицела. — Не увязочка у вас с расстоянием, — вмешался Виджил. — Отойдите подальше. Поймайте живую змею и держите ее за хвост. Мой мальчик отстрелит ей голову. — Верю, — кивнул молчаливый маршал. Он достал из жилетного кармана визитную карточку и, зажав ее между пальцами, протянул Вирджилу. — Мистер Уэпстер, — сказал он, — интересно, кем станет ваш сын через пять-шесть лет? Вирджил повертел карточку в руке, передал ее Карлосу и на секунду встретился с сыном взглядом. — Если хотите, спросите его сами. Вирджил наблюдал за сыном. Карлос водил пальцем по выгравированной на карточке золотой звезде. На карточке значилось Р.А. Боб Макмахан. Я предложил ему выбор. Если он хочет посмотреть мир, пусть записывает с морскую пехоту. А если хочет остаться дома, придется ему выращивать орехи пекан. Карлос зачарованно водил пальцем по выпуклой золотой звезде. — Ну вот, один раз он обмолвился о том, что после школы станет нефтяником. «Правда — Правда? Вирджил и оба служители закона несколько секунд ждали ответа. Эдс Карлос оторвался от карточки и поднял глаза на отца. — Извините, вы мне? Позже Вирджил сидел в гостиной, читал газету. Он услышал, как Карлос спускается сверху и сказал... — Знаешь, на той неделе на ипподроме выступает Уилл Роджерс. Крутит лассо и попутно рассуждает о политике. Хочешь посмотреть? Он забавный. — Да, наверное, — ответил Карлос, потом признал, что на душе у него скребут кошки. Вирджилл опустил газету, посмотрел на сына. — Сегодня ты убил человека. Серьезно, — сказал он. виджил Вспомнил Кобу. Он сидел за перевернутой телегой и смотрел в прицел винтовки системы крега Скорее, скорее мысль натропил первого мчащего к нему всадника. За его другом гнались трое. Надо было, чтобы друг поскорее убрался с линии огня. как будто услышал его и хлестнул кобылу. Вирджил увидел первого из троих преследователей и выстрелил. Передернул затвор, заметил, как лошадь тяжело рухнула на всадника, прицелился во второго — бум! — выбил его из седла. Передернул затвор, прицелился в третьего. Тот мчался свои весь опор и стрелял из револьвера. Храбрец скакал прямо на него. Между ними оставалось двадцать ярдов. Веджил выбил его из седла, и лошадь пронеслась мимо перевернутой телеги. — Тот день... «Он убил трех человек меньше, чем за десять секунд», — вирджил спросил Карлоса. «Ты не говорил мне. Ты подходил к нему?» Да, подошел и закрыл ему глаза. Со своего третьего убитого вирджил снял сапоги и переобулся в них, скинув с ног сандалии, которые носил в испанской тюрьме Морро. «Посмотрел на него и задумался, да?» — спросил он сына. — Ага. Интересно, почему он не поверил, что буду стрелять? — Он видел мальчика на лошади. Он знал, что за кражи его или подстрелят или посадят, но все равно выбрал свой путь. — И тебе что, совсем не было его жалко? Если он меня послушал, то не лежал бы мертвым.